Глава тридцатая. Дима. Пять чёртовых утра. Как вообще жить в такую рань? За столько лет я до сих пор не привык вставать настолько рано, поэтому только и делаю, что хожу по квартире туда-сюда и зеваю. Благо еду с Мариной, она мне периодически отвешивает лёгкие шлипки по рёбрам, когда пересекаемся с ней в коридоре. Тётя летит с нами, что было для меня удивлением, но в целом я не против. У них там явно с Палычем что-то наклёвывается. Прикольно даже. Он защищает её, как свою женщину. Я и так всегда даже чересчур сильно уважал Палыча, а сейчас это чувство выросло во мне во сто крат. «Вчерашний день...» Нет цензурных слов вообще. Ни одного... После всего случившегося Палыч куда-то увез Марину, а мы прогулялись с Дианкой и разошлись по домам, решая не накалять и без того раскаленную ситуацию. Черт возьми, мы уже два раза ночевали вместе. Второй раз мы не планировали, но ситуация решила за нас, когда Марина была в истерике, и Виктор Палыч решил остаться с ней. Этот раз был менее горячий и напряженный для нас с Дианой. Понаглею и скажу, что, к сожалению, мы приготовили вместе ужин, затем включили какой-то сериал дурацкий, а потом Дианка снова уснула на моем плече. И я решил, что эта прикольная традиция мне очень даже нравится. Как и сама Диана. Нравится. Очень. Я вообще не знаю, что между нами, не понимаю совсем. Ну... Я как бы понимаю, в том плане, что мы все обсудили, что целоваться не целуемся, дружим и не лезем друг другу в трусы. Но она-то целовала и так целовала, что у меня чуть пар из ушей не пошел. Что-то ведь это значит, да? Я хотел ее целовать, потому что влюбился по самые уши. А она зачем? Вот этого и не понимаю, вот это и сложно». Но, ну, наверное, по местам расставит только время. Именно поэтому в ту ночь я вел себя как самый настоящий верный друг. А утром мы уехали в спорткомплекс на игру. Еще одной ночи я с ней в постели в качестве друга не пережил бы. Именно поэтому мы разошлись по домам в этот раз. Но утро... Фак, как сложно... «Даже такси не хочет ехать в такую рань!» — говорю Марине, сидя на кухне и пытаясь найти в приложении машину. «Давно бы вернулась за руль, но...» «Ты прекрасно знаешь, что я боюсь. Закрыли тему. Вставай. За нами Витя заедет». «Витя...» — передразниваю ее. «За нами заедет Витя. А Витя нам кто? Не напомнишь?» Сразу просыпаюсь. Очень уж мне эта тема нравится. А Витя твой тренер. Ты забыл? Не, мой тренер Виктор Палыч. А вот Витя кто такой? Я тебе уши сейчас откушу. Поднимай задницу. ворчит Марина, отвешивая мне шутливый подзатыльник. Плетусь в прихожую, хотя желания и сил вообще ноль, если честно. Там впереди куча игр, где я готов отдаваться на все сто, но сейчас я слишком сильно хочу просто упасть и уснуть. Мы выходим во двор, ждем Витю. Мне так смешно от их скрытности, как будто мы с Дианой два идиота и не видим, что между ними есть что-то гораздо большее, чем банальные отношения. Палыч в жизни при нас грубую силу не применял, всегда за нее ругал нас, из команды выгонял. А тут сам на глазах у всех отхреначил того, кто Марину обижает. И да, я тоже пару раз ломал ему нос. Но я-то Марину всей душой люблю. Она родной мне человек, который принял меня, когда я остался один, и дал все, чтобы я вырос нормальным человеком. А Палыч-то чего? Вряд ли просто потому, что человек хороший». В таких случаях он словами все решает. Короче, тут ждать только признание и ничего больше. Пока как дети скрываются. Смешные. Палыч приезжает почти сразу, не заставляя нас ждать. И улыбка на губах Марины говорит мне о многом. Закатываю глаза, но тоже улыбаюсь. Если она будет с ним счастлива, то я буду рад. После всего, что она пережила... «А где Дианка?» — спрашивает Марина, не обнаружив ту на переднем сиденье. Палыч закидывает наши сумки в багажник и закатывает глаза. «Она на заднем дрыхнет. Я с трудом ее поднял, почти тащил на руках в машину. Так что садись вперед. Горин, подвинешь ее?» «Ага», — киваю. «Не волнуйтесь». «Сажусь назад». Диана и правда дрыхнет на сиденье, свернувшись калачиком. Как я ее понимаю? Вот точно так бы рухнул рядом, только не думаю, что Палыч одобрит. «Просыпайся, страна!» — говорю ей, трогая за плечо, но она не реагирует никак. «Ладно, я понял». «Понял-то понял, но ехать надо». поднимаю за плечи, сажусь в тачку и укладываю ее на свои колени. Пусть поспит, хотя бы она урвет эти минуты счастья. Диана даже не шевелится. Такое чувство, что Палыч ее реально прямо из кровати вытащил сюда и просто засунул в машину. Она спит сладко, тихонько посапывая, и только на третьей минуте поездки я замечаю, что глажу ее волосы. Совсем не планировал таких перформансов, но мозг решил все за меня и заставил руки гладить ее мягкие волосы. Не то чтобы я против, конечно, кайфую на самом деле. Но приезжаем мы слишком быстро, что мне вообще не нравится, и приходится все-таки Дианку будить. Но есть один плюс в том, что она сонная, я обнимаю ее за плечи, когда приходится вылезать из машины, чтобы она не рухнула на землю. Автобус уже стоит. Кто-то из пацанов и новеньких девчонок из уже существующей группы поддержки даже уже заняли свои места. Пока веду Дианку внутрь, Палыч закидывает наши сумки в багаж и с кем-то разговаривает. И я решаю рискнуть и усаживаю Дианку рядом с собой. Хотя в прошлый раз она, что логично, сидела с Палычем. «Тут будешь?» — спрашиваю у нее. «Мне все равно где, лишь бы спать!» — зевает она и тут же роняет голову мне на плечо. Улыбаюсь. Если что, у меня есть аргумент. Ребенок спит. Осматриваюсь. Да, все спят. Никому пять утра удовольствия не приносят, что логично, и сам откидываюсь на подголовник Тоже закрываю глаза. Сквозь лёгкую дремоту чувствую, как голова Дианы падает с плеча и обнимаю её, прижимая к своей груди. Отрубаюсь. На выход! Просыпаюсь от голоса Палыча, открываю глаза. А Дианка, которая всё ещё лежит на мне, даже не двигается. Вос урок. И точно любимая дочь, как она и говорила. Это мы все от этого голоса из того света очнёмся, а ей хоть бы что. Эй, Соня, вставай. Пытаюсь её разбудить, но она всё ещё не собирается просыпаться. Мимо по проходу идут к выходу мужики, и Сава говорит, посмеиваясь. «Целуй спящую красавицу, Горин, и пошли на самолёт». Посмеиваюсь, а потом думаю, А почему нет? совет отдельный. Главное, чтобы Палыч не заметил и по тыкве мне не настучал. А то будет весело очень защищать рамку с пробитой башкой. Просыпайся, идем. Говорю ей еще раз и понимаю, что толку от этого реально немного. Ну, я пытался. Беру лицо в ладони и поднимаю голову. тянусь к губам аккуратно и в последнюю секунду за миллиметр до лица замечаю, как она открывает глаза и хмурится. — Ты чего делаешь? — спрашивает хрипло. — Боже, у тебя! — отвечаю, так и не отпуская ее и не сдвигаясь с места. — Ты не хочешь просыпаться? — Я проснулась? — снова говорит тихо-тихо. но все еще дико сонно. «Не-а», — говорю ей с улыбкой, — «ты еще спишь, а это все — сон». И целую в губы. Мягко, нежно и осторожно, хоть и нагло очень, потому что обещал же ей, что целовать не буду. Отрываюсь от нее, она все еще очень завороженно смотрит на меня, поэтому я тихо-тихо говорю». А теперь просыпайся и ухожу. Выхожу из автобуса, улыбаюсь как идиот, но иначе просто не выходит. Интересно, когда она поймет, что я обманул ее по поводу сна? Сильно ворчать будет или не очень? Забираю сумку из багажного, вытаскиваю из сумку Дианы, Палыча, Марины, пока те где-то прохлаждаются, и бросаю взгляд на дверь автобуса. И замираю с этими же сумками в руках, потому что вижу, как Даня стоит у двери и помогает моей Диане спуститься по ступенькам, держа ее за руку. Мою Диану? Черт! Если бы... Ладно, засчитано. что это банальное воспитание, и девушкам всегда надо помогать выходить из транспорта, а я этого не сделал. Но тот факт, что Даня в целом постоянно подбивает клинья к Дианке, меня очень расстраивает. Вдруг он ей внезапно понравится, и она решит, что к отношениям с ним она готова. Я постоянно вижу, как он пялится на нее в ледовом дворце, что-то говорит ей часто, они хихикают. Психую просто жесть и понимаю, что права на эти психи не имею, потому что мы же черт побери просто друзья и все такое, но ни хрена я ему ее не отдам, буду делать все так, чтобы Дианка захотела отношений, но только со мной, пусть не сейчас, позже, когда угодно. Я влип в нее сильно. Влюбился, не готов терять это чувство, и чтобы угасало оно, я тоже не готов. На меня эта влюбленность как с горы свалилась. Я сам не ожидал, как резко прибило, но мне нравится все происходящее, честно признаться. Поэтому, как только они выходят из автобуса, и он снова начинает ей что-то говорить, а она ему улыбаться, я подхожу к ним сразу — Наверняка со стороны выгляжу как самый обычный ревнивый придурок, но я и есть ревнивый придурок, поэтому ничего страшного. «Проснулась?» — спрашиваю у неё и кладу руку на плечи. Смотрю в глаза Дани, молча пока объясняю, что не надо сюда лезть, по-хорошему. «Ага», — говорит Дианка сквозь зубы, — «проснулась?» Сон такой странный снился в последние пару минут, как будто и не сон вовсе, представляешь? Да ну, правда? на удивляюсь. Даня закатывает глаза и уходит. То-то же. Говорят, это когда спишь некрепко, то могут сниться такие сны. Я где-то читал. — Во-первых, — говорит она мне, — что тебе сделал Даня? Во-вторых, у нас был уговор не целоваться. Во-первых, он меня просто бесит, отвечаю ей, все еще держа за плечи. Во-вторых, о чем идет речь? Мы с тобой вообще никогда не целовались, разве нет? Или ты припоминаешь какой-то наш поцелуй? Наглею. Улыбаюсь и намекаю ей, что стоит только заикнуться а поцелую в автобусе, я сразу могу припомнить тот раз, когда она сама меня целовала. Я, конечно, так делать не буду, но припугнуть-то можно, чтобы не ворчало, что я к ней полез. Меня тянуло. Это оправдание или нет? Если бы я знал, что ей будет неприятно, я бы не трогал. Но тот раз в ее комнате... Ясно мне дал понять, что ей очень и очень приятно. Просто барьеры какие-то в голове, которые я намерен сломать. «Ладно», — фыркает, — «допустим. Живи пока». Она улыбается и уходит к своим девчонкам, оставляя меня с идиотским удовлетворением внутри.